И за газ, а потом вы же заявку на установку телефона подавали, так надо аванс заплатить. Начальник в шляпе извлек из папки пачку каких-то ведомостей и сделал шаг к калитке. Однако растерявшийся репа не спешил открывать. Он помнил строгий наказ коляна не пускать посторонних на дачу. С другой стороны, можно ли считать представителей поселковой администрации вполне посторонними? Самым же веским мотивом, заставившим его открыть калитку, стало упоминание об установке телефона. Репа понимал, что если он сорвет проведение на даче городского телефона, то в глазах Коляна будет выглядеть полным идиотом. «Я вообще-то не владелец». Нерешительно пробормотал Репа, пропуская гостей в приоткрытую калитку. «Да», — на мгновение задумался начальник в шляпе. на тут же вновь оживился. Но деньги-то у вас есть? Заплатить сможете?» ну, «Есть, а как же», — ответил Репа. «Ну и ладненько», — сказал начальник. Оставите мне ведомости свои данные, напишем расписочку. Принято от такого-то и такого-то. И дело будет в шляпе. Сейчас пройдем в дом, снимем показания счетчика, заплатьте денежки. Мастер разметочку сделает. Где будем телефон в дом вводить? Где будет аппарат стоять? Где розеточки? Репа закрыл за гостями калитку, и все двинулись к дому. Просторный прихожий человек в шляпе влез на поданный репой стул и списал в блокнот показания счетчика. Затем они вошли в необъятных размеров холл, к которому с двух сторон примыкали комнаты, отделенные от основного пространства холла арочными проходами, без дверей. Повсюду была расставлена мебель для отдыха — диваны, кресла, пуфики, кофейные столики — В разных концах помещения на тумбочках стояли два видеомагнитофона с телевизорами. «Паспорт есть?» — спросил Репу начальник в шляпе. «Пишите данные вот сюда и сюда, и распишитесь». Репа корпел над ведомостью и не видел, как внимательно гости, миг утратившие свой несколько придурковатый вид, осматривают помещение. Начальник, то есть Иван Лебедев, сделал мастеру, то есть Сергею Абрамову, какой-то знак и скривил лицо в огорченной гримасе. Знаки гримаса означали «их здесь не меньше десяти», не зная, справимся ли. К такому выводу Лебедев пришел по целому ряду мгновенно замеченных им признаков. По дивану со скомканными покрывалами, еще сохранявшими очертания тел людей, сидевших на них минуту назад, постоявшим там и сям пустыми, недопитым стаканом, позданным на четверых картам на столике в одном конце зала и попереполненной пепельницей на столике в другом конце. Абрамов пожал плечами. «Это означало, что разведчики от трудностей не бегают». Он кивнул Лебедеву, разрешая действовать, а сам, мягко ступая по коврам, направился к закрытым дверям в другие комнаты. Раздался глухой удар. Это Лебедев, неторопливо прицелившись, обрушил свою дубинку на затылок склонившегося над столом репы. Тот вздрогнул, его голова со стуком припечаталась к столешнице. Бывший майор подхватил репу под мышки, Бережно уложил его на ковер, завел руки за спину и защелкнул наручники у него на запястьях. Чижевский приказал бывшим разведчикам при обезвреживании сибирских бандитов любой ценой избегать шума и, по возможности, кровопролития. «Наш шеф не любит лишней крови», — заявил при этом Чижевский. «А кто же ее любит-то?» «С недоумением», — спросил Абрамов, — «тем более лишнюю». «Не надо из нас делать садистов», — сказал Лебедев. «Мы не эти, не чикатилы какие-нибудь», — поддержал его Усману, «да?»